Глава первая. Чёрный день. Чёртова осень. Я ненавижу осень. Застёгивая ворот длинного серого плаща, выругался Артур. Его чёрные волосы намокли и слиплись от маслянистой плёнки грязных капель, падающих с чернильного неба. Почему-то он не особо жаловал форменные головные уборы, являющиеся обязательной частью полицейского мундира. Но в остальном, несмотря на видимую поношенность и легкие потертости, форма была весьма ухожена. Яркий значок отдела полиции Северного административного округа Новой Москвы сверкал на груди, а на поясе неизменно болтался навехонький плазменный пистолет, которыми за последний год вооружили всех стражей правопорядка. Уж что-что, а оружие сотрудникам силовых ведомств выдавали исправно, в отличие от всего остального. То ли они боялись общественных волнений, то ли просто потому, что этих игрушек накопилось так много, что склады оказались переполнены. В любом случае, Артур уже давно свыкся со своей работой и ролью рядового служителя Фемиды в насквозь прогнившем государстве, управляемом болванами. По крайней мере, так считало подавляющее большинство его сограждан. Да и чего греха таить? Сам Артур. Струи проливного дождя лили уже несколько дней кряду, словно все вокруг было погружено в серую пелену уныния и безысходности. Свинцовые тучи неподвижно висели над головами, выливая из себя бесконечные потоки ледяной воды. Они будто бы зацепились своими брюхами за шпили огромных небоскребов, утыканых по всему городу. Ненавижу! Процедил Артур, наступив порвавшимся ботинком в очередную лужу и тут же почувствовал, как мерзкая холодная жинжа просочилась внутрь. Найти хорошую обувь нынче было очень тяжелой задачей, а вот купить ее это было уже чем-то совершенно нереально. Проще было достать какой-нибудь ствол и нож, нежели действительно хорошую одежду. В современной Москве единственным разумным выходом стал натуральный обмен. Товар в обмен на товар, если говорить проще. Словно вернулись те стародавние времена, о которых еще в детстве Артуру рассказывал его дед. Он с отвращением вспоминал о талонах на продукты, о тотальном дефиците всего и вся. Кто же мог знать, что буквально через столетие вместо путешествий к новым, неизведанным мирам далекого космоса, мир вернется к той же точке. Правда, кого обманывать? Люди упали настолько низко, что и думать об этом сейчас не хотелось. Ко всему прочему, сегодняшняя смена выпала неожиданно. Заболел коллега по службе, и Артура включили в ночной патруль, совершенно не посчитавшись его мнением, и уж тем более с тем, что на сегодня у него были планы провести время с очередной красоткой, которую он подцепил в одном из местных баров. Девушка оказалась совершенно не против отдаться ему для любовных утех, конечно же, не бесплатно. Он прекрасно знал одну прописную истину – в этом мире нет ничего бесплатного. Все покупается и продается. Вопрос исключительно в цене. Возле ближайшего центра сдачи биологических жидкостей, как всегда, толпилась огромная очередь из серых пожухлых фигур. Часть из них стояла прямо под проливным дождем, стараясь как можно сильнее укутаться в насквозь промокшую одежду. Судя по всему, для них это место было последней надеждой – заработать хоть какие-то деньги или получить немного еды. Если у них семьи, или же весь мир сводится к моменту принятия вовнутрь наркотиков или алкоголя, дабы забыться в пелене помутнения и быстро уходящей эйфории. Артур предпочитал не думать об этом. Порой, поймав очередного мелкого воришку, он понимал, что иного пути существовать у этого человека просто-напросто нет. Украденная буханка хлеба даст бездомному силы на еще один день бесконечной борьбы за выживание. Город сиял сотнями тысяч холодных огней, разрезаемых падающими с неба бесконечными струями воды. Контраст грязных улиц и блестящих небоскребов, гордо возвышающихся над трущобами, с каждым годом лишь усиливал желание навсегда покинуть эту богом забытую страну. Ярко сверкая навигационными огнями, словно бы в насмешку над теми, кто был внизу, по небу проносились дорогие флайеры. Наверняка их счастливые владельцы даже не задумывались о том, что творится под брюхом их машины. Тамошний мир ограничен роскошными апартаментами в центре Новой Москвы и загородными виллами на периферии области, подальше от любопытных глаз. Мягко говоря, Артур недолюбливал полеты. Сродни фобии, это вызывало неподдельный страх и отвращение к тем толстосумам, которые сейчас проносятся над его головой. Сквозь треск радиоэфира полицейского передатчика постоянно слышались голоса диспетчеров центра и постов, контролирующих самые опасные районы некогда прекрасной столицы некогда великого государства. В последнее время обстановка на улицах накалялась с поразительной быстротой. Несколько раз противостояние доходило до массовых побоищ с применением оружия и дубинок. К сожалению, смерти участников по обе стороны баррикад уже перестали быть чем-то необычным. Правительство всеми силами старается держать ситуацию под контролем, периодически бросая кость в виде мелких налоговых послаблений и без того голодному населению, убеждая при этом в непременно наступающем светлом будущем. Артур продолжал внимательно вглядываться уставшими глазами на толпившихся у входа людей. Долгая ночная смена близилась к концу, и в скором времени он с удовольствием окажется в маленькой квартирке, сданной в аренду государством, словно подачка голодному псу. Там он забудется беспробудным сном, при этом залив в себя не одну бутылочку горячительной жидкости. Крепкий алкоголь уже давно стал отличительной чертой нашего народа, и чем больше приходилось затягивать пояса, тем лояльней власть относилась к продажам этого яда и противоядия от скуки в одном флаконе. Уже несколько лет существовала государственная поддержка подобных предприятий, дабы их продукт Никогда не уходила с почти пустых полок магазинов. Доблестные законотворцы и производители алкоголя, разумеется, были заодно, зарабатывая на этом невообразимые капиталы и наслаждаясь жизнью, пока все остальные дохнут на улицах бесконечного серого города. По долгу службы Артуру приходилось держать язык за зубами. Он отдавал себе отчет в том, что люди, выпавшие из обоймы бездушной системы, остаются практически без средств к существованию и вынуждены драться между собой за крошку хлеба. Так или иначе, но десятилетиями отлаженный механизм перемалывал всех, хотят они того или нет. Вопрос оставался в том, станешь ли ты частью системы или же до конца своих дней будешь влачить жалкое существование на задворках жизни. А уж продолжительность этой самой жизни могла зависеть от случайной пули наркомана или бандита, выпущенной из пистолета в темном переулке. К сожалению, это случается слишком часто, и даже целое полицейское управление столицы не способно предотвратить и половины из них. Оплавленный окурок обжег пальцы, и Артуру пришлось выбросить столь желанную сигарету. «Пора!» подумал он, садясь в патрульную машину. Повернув ключ зажигания, Артур был готов сорваться с места, лишь бы поскорее убраться из такого мрачного квартала. Но, к удивлению, услышал громкое чихание мотора и противный лязг каких-то деталей. «Черт!» — выругался он, раз за разом пытаясь вновь провернуть ключ. «Только не сейчас!» Машина предательски отказывалась заводиться. «Ну давай же, черт тебя подери, сраный драндулет!» Зло пробурчал Артур, но, осознав тщетность дальнейших попыток, с ненавистью ударил ладонями по приборной панели, словно бы надеясь, что это хоть как-то сможет помочь. От удара включился приемник. Артур вздрогнул. «И я им говорю! «Вы стали победителем! Сам господин Орловский был удивлен и выделил еще 100 миллионов в качестве главного приза. И в ту самую минуту мы с вами должны стать свидетелями рождения звезды на небосклоне нашей прекрасной элиты. И пусть она сейчас не до конца понимает своего счастья, мы возрадуемся за нее». Из радиоприемника полился рокот ликующей толпы. Легким движением переключателя Артур перенастроился на другую волну. Из динамиков раздался приятный голос и музыка всем известной молодой звезды эстрады. Таисия Вива. Альди пела о бесконечной любви и самопожертвовании ради мужчины, который по сюжету песни бросил бывшую возлюбленную ради плотских утех с другими женщинами и мужчинами. На удивление, песня оказалась действительно красивой, хоть и не лишенной наивности, однако сейчас были дела поважнее, нежели сидеть и слушать бесполезную музыку. Артур еще немного покрутил ручку приемника и понажимал сенсоры дисплея, надеясь найти хоть что-нибудь стоящее, но на всех других частотах оказались помехи. Хм. «Странно», — хмыкнул он, стараясь вспомнить, когда последний раз в эфирах многочисленных радиостанций он мог услышать простое шипение вместо голосов дикторов, пытающихся втюхать слушателям очередную бесполезную вещь посредством радиомагазинов. «И помните, вас предали и обманывают», — раздался странный голос из динамиков. Артур попытался изменить волну, однако и на других частотах продолжал вещать тот же самый голос. «Они забрали у нас всё». «Дети умирают от голода. Только вместе мы сможем побороть их. Вступайте в наш...» Голос резко сменился громким шипением и всполохами радиоволн. Он еще немного покрутил барашек приемника и, не добившись успеха, буркнул «Чушь какая-то! Да ну и пес с ними!» Передав по рации диспетчеру информацию о поломке, Артур вышел из машины и, достав очередную сигарету, вновь уставился пустым и уставшим взглядом на толпу снующих туда и сюда черных фигур. Позади раздался грохот разлетающегося в дребезги стекла. Трель звуковой сигнализации мгновенно разошлась по узким улочкам. Пробурчав что-то нечленораздельное, Артур выбросил в лужу тлеющую сигарету и, достав из кобуры плазменный пистолет, осторожно направился в сторону источника звука. Миновав один дом и повернув вправо, он увидел разбитую витрину старой кондитерской, в которую переделали старый пристрой к радиовышке давно обанкротившегося предприятия. Яркая неоновая вывеска мерцала в такт разбивающимся об асфальт каплям проливного дождя. Несколько букв были разбиты и померкли во тьме переулка, а остальная часть говорила о том, что название магазина звучит: "Слудки-бучки-чуть", мари Сомнительное название. «Впрочем, для подобного места, наверное, сойдет», — подумал про себя Артур и, немного улыбнувшись, направился дальше. Внутри магазина явно что-то происходило. Оттуда доносились обрывистые звуки и шебуршания. Ему даже показалось, будто кто-то болтается на проржавевшей мачте. Но тень мгновенно исчезла, а разглядеть подробнее мешал непрекращающейся дождь и сумерки. «Полиция Москвы!» — закричал Артур и, взяв в свободную руку фонарь, направил яркий свет вглубь витрин. «Выходите с поднятыми руками!» Дождь мгновенно стих. На секунду все замерло, вновь наступила тишина. Только сейчас стало понятно, что трель сигнализации уже давно не оповещает своим звоном окрестные дворы. Под ногами хрустело разбитое стекло. Тяжелые ботинки Артура ступали как можно тише, однако каждый шаг отдавался громким эхом. Яркий луч фонаря выхватывал из тени странные силуэты. Черные фигуры, готовящиеся к броску, мгновенно таяли, как только на них попадал свет, и превращались в очередной стеллаж, напичканный разным электронным барахлом и непроданный за день выпечкой. Сдавайтесь! Магазин окружал! Артур уверенно прокричал в темноту, водя стволом пистолета из стороны в сторону. «Иначе мне придется применить силу!» Чуть слышный голос заставил повернуться. Сейчас! – выкрикнул кто-то из темноты, и громоздкая черная фигура мгновенно сбила Артура. От неожиданности пистолет выпал из рук, укатившись за один из десятков прилавков. Бежим! – раздался тот же самый голос, и две черные фигуры бросились на утег. Черт! – выругался Артур, быстро поднимаясь на ноги. Искать пистолет времени не было, и, кинув что-то оскорбительное в адрес бандитов, он бросился в погоню. Видимо, призывы к сдаче и угрозы окружения не особо напугали воришек. Сломя голову они неслись по узким улицам. Уж в чем? А в прыти они не могли равняться Артуру. Годы упорных тренировок давали результаты, и, несмотря на тяжесть бронежилета и дополнительного снаряжения, Артур умело сокращал дистанцию, настигая воришек. Подбадривающие возгласы раздались из толпы, продолжавшей стоять возле медицинского центра, вдоль которого проходила погоня. Как ни странно, но они были направлены не к стражу правопорядка, а к убегающим от него преступникам. «Бегите от этого сукина сына!» — кричали они. «Давайте! Давайте!» Убегая, один из преступников чуть было не попал под колеса желтого автотакси везущего по улице Мегаполиса очередного клиента. Резко затормозив, машина, как и полагается заложенной в нее программе, просигналила протяжным гудком и моргнула фарами. Инстинктивно уходя от удара, громоздкая фигура бугая повалилась на капот, чуть было не разбив лобовое стекло. «Куда прешь, козел?» — крикнул бандит, но мгновенно заметил, что водительское кресло было пусто и управление отдано автопилоту. Громко чертыхаясь, Бугай попытался разбить окно водительской двери, дабы попытаться уйти от погони, угнав столь сомнительное авто. К его огромному разочарованию, даже после пары увесистых ударов, стекло электрокара осталось невредимым. «Бежим! Времени нет! Этот гад еще преследует нас!» К счастью для Артура, грабители ненадолго замешкались, однако вскоре, так и не добившись нужного результата от бездушной машины, вновь бросились вдоль улицы. Погоня продолжалась уже немногим более квартала, пока на соседних домах не запрыгали лучики синий-красный палит, Вой полицейский сирены раздался неожиданно, вводя замешкавшихся грабителей в ступор прямо перед ними, переливаясь десятками моргающих огней, словно из ниоткуда вынырнула патрульная полицейская машина. Всем оставаться на месте, полиция Новой Москвы. Раздалось из встроенного динамика и разнеслось по всей улице, отражаясь эхом от высоких домов. Двое людей в черных масках остановились. Дальше бежать не было смысла. На их черных одеждах запрыгали зайчики лазерных целеуказателей полицейского оружия, наставленного вышедшими из машины стражами правопорядка. Задыхаясь от столь продолжительного забега позади бандитов, резкого возник Артур. Мгновенно одна из красных точек перекинулась на него. Инстинктивно Артур вскинул руки вверх, дабы не схлопотать шальную пулю. «Руки вверх, мрази!» — выкрикнул один из полицейских. На вид ему было не больше двадцати. На нем красовался новехонький форменный костюм с жетоном, блестящим в огнях проблесковых маячков. «Это, кажись, свой!» — с нотками неуверенности бросил его коллега свой подтвердил артур и опустил руки бравые парни полицейские были не с его участка лицо молодого парнишки казалось знакомым но времени рассматривать детали у артура не было не стреляйте выкрикнул один из грабителей когда они оба подняли руки вверх мы не преступники мы просто хотели найти еды пожалуйста не стреляйте судя по страху в голосе это и вправду были перепуганные бездомные коих в этих местах водилось хоть пруд пруди думали уйти от меня злохи хикнул молодой полицейский хер вам его напарник стоял не двигая старательно удерживая на мушке две фигуры. Даже с приличного расстояния можно было разглядеть седину, торчащую из-под форменного головного убора и покрытое морщинами лицо. Он выглядел полной противоположностью своему молодому коллеге, подошедшему вплотную к одному из бандитов. «Нужно вызвать транспорт и отвезти их в участок». Немного отдышавшись, проговорил Артур, доставая силовые наручники. «Оставь это!» Неожиданно весело произнес молодой страж порядка. «Кому охота будет разбираться с этим биомусором?» Он небрежно указал стволом пистолета на стоявших молча грабителей. «Мы, мы просто хотим есть!» Произнес один из них. «Мы не хотели никому навредить!» «Навредить!» Усмехнулся полицейский и с размаху ударил рукоятью пистолета по лицу одного из задержанных, посмевшего открыть рот. Да ты знаешь, на чью территорию ты забрался, тварь! Ты знаешь, что я не досмотрел последнюю серию гонки героев из-за такого отребья, как ты. Услышав эти слова, Артур непроизвольно подернул плечами, но постарался не подать виду. Стоящий рядом Бугай сделал шаг вперед и хотел защитить своего друга, но тут же прогремел выстрел, и он, как подкошенный, упал на мокрый асфальт. Молодец, дядя Боря, подмигнул своему напарнику молодой полицейский и еще раз ударил продолжавшего стоять перед ним человека. Теперь Артуру удалось рассмотреть разбитое лицо парня. Он оказался темнокожим молодым человеком лет 20-25 роду. Одет тот был в местами разодранную грязную куртку, очевидно видавшую лучшие времена. Нос его показался необычно большим, но, скорее всего, это было вызвано переломом, так как из него хлестали струи темной крови. «Ты знаешь, кто я такой, мразь?» – спросил полицейский, схватив темнокожего грабителя за ворот и приставив дуло пистолета ко лбу. «Мы, мы просто хотели есть! дрожащим голосом произнес парень. «Меня зовут Кирилл, мразь!» Нисколько не скрывая надменности, зло процедил полицейский и уже хотел было нажать на спусковой крючок, как вдруг резкий удар выбил пистолет из руки. «Ты что творишь, падла?» взвизгнул полицейский. «Не смей! Хоть это и преступник не тебе решать, жить ему или умереть!» заявил Артур. «Да ты кто такой?» Рявкнул Кирилл был уже готов ударить Артура, но вдруг сильная боль в ноге заставила его содрогнуться и потерять равновесие. Полицейский плюхнулся в лужу, обхватив больное колено, куда мгновение назад пришелся удар тяжелым ботинком. Воспользовавшись замешательством, чернокожий парень ловко запрыгнул настоящий рядом полусгнивший остов автомобиля и, словно гимнаст, перепрыгнул высокий забор. Несколько выстрелов пронеслись ему вслед, но, судя по всему, так и не достигнув цели, растворились в непр чернилах ночи, собственно, как и сам силуэт бегляца. Видишь, что ты натворил, грёбаный козел! Поднимаясь из лужи, но уже не решаясь на ответные действия, с обидой в голосе закричал Кирилл: "Да ты знаешь, кто я? Нет", спокойно ответил Артур. "Да и кто бы ты ни был, пацан, я не позволю тебе просто так убивать людей, пацан? Дядя Боря, дай мне пистолет, я пристрелю этого урода!" Он потянулся за пистолетом в тот момент, когда еще два полицейских автомобиля показались в конце переулка. "Сука", выругался Кирилл. "Повезло тебе, тварь. Но с этого момента ходи и оглядывайся. Недолго тебе осталось." Закончив фразу, он демонстративно плюнул прямо на ботинки Артура и, сверкнув глазами, направился искать свой пистолет. «Мы еще поквитаемся! Обязательно поквитаемся!» Зло бурчал полицейский, рызкая по земле, пока приближались автомобили департамента. Ничего не ответив, Артур направился навстречу прибывшим экипажам, оставляя своего нового знакомого копошиться в слякоти в поисках оружия. После недолгих расспросов и составления подробного рапорта в участке, облачившись в гражданскую одежду и сдав оружие, Артур вышел на улицу. Там до сих пор было темно и пасмурно, зато холодный противный дождь наконец-то прекратился. Конечно, сейчас это уже практически не имело значения, так как дорога до дома пролегала по бесконечно тянущимся под землей зевам тоннелей метрополитена. Глубоко вдохнув воздух сырых улиц, Артур направился к ближайшей станции. Пока он спускался по эскалатору вниз, в голову лезли гадкие мысли по поводу сегодняшней ночи. Очень странным выглядело поведение тех преступников, что вначале действовали как заправские ниндзя, а потом выдавали себя за простых бездомных, идущих на преступление из-за пресловутого куска хлеба. Внизу эскалатора в своей будке мирно дремал охранник, абсолютно не заботясь о происходящем вокруг. На стене главного вестибюля красовалась большая картина местных художников, не нашедших в своих головах ничего умнее, чем нарисовать внушительный женский бюст и добавить надпись «Помни, они ждут тебя». Вдобавок к этому, стена была изрисована надписями, гласившими от О том, что здесь был Вася, Петя, Коля и тому подобные отбросы местной шпаны. В душе словно нагадила куча кошек. В крайней степени страдающих диареей Артур испытал глубокую внутреннюю пустоту, и чем больше он пытался найти в сумрачных каменных стенах метро то, что могло отвлечь от неприятных мыслей, тем сильнее она ощущалась. Перед ним остановился ржавый и исписанный уродливыми граффити червь подземного поезда, обдав тоннельным вихрем. Томительные чувства на время улетучились, оставляя усталость и желание выпить. Последнее время, особенно после ухода некогда любимой жены и единственного ребенка, Артуру приходилось достаточно часто прикладываться к бутылке в поисках правды из обвения ее дне. Конечно, слово «приходилось» было выдумано никем иным, как самим Артуром. Оно являлось не более чем оправданием в череде серых будней, скрашиваемых случайными связями и алкоголем. Мир давно перестал быть чем-то прекрасным и волшебным, таким, как он казался в беззаботном детстве много-много лет назад. Да и было ли это детство? Артур очень сильно сомневался. Почти с младенчества ему досталась судьба изгоя. Ему не было и девяти, когда родители бросили его на произвол судьбы. Они просто не вернулись домой, черт побери. Артур мысленно прокрутил заезженную пластинку в голове, словно стараясь ответить на один и тот же вопрос, преследовавший его всю сознательную жизнь. Просто не вернулись. Скитавшись несколько лет по городу в нищете и голоде, он был отправлен в приют, где по достижению совершеннолетия у него было всего-навсего два пути. Первый вел в беспросветное дно социального общества к бандам и наркотикам, порочной любви, яркой, но короткой жизни, наполненной всеми грехами современного общества. Второй же, наоборот, мог сделать из него человека. Именно так Артур и оказался в рядах служителей закона. К сожалению, реальность значительно отличалась от всего того, что показывают в кино про бравых полицейских, спасающих жизни и дерущихся с преступностью. Самым главным отличием стало отношение общества. В мире, где каждый человек выживает на пределе своих возможностей, тонкая грань закона пересекается уж слишком часто. Порой казалось, будто все общество скатилось в доисторическую эпоху Палеолита, где главное правило гласило — «Убей, иначе сам станешь чьей-то добычей». Как известно, человек может приспособиться ко всему, даже лучше любого таракана, однако именно это и рождало в обществе ненависть к служителям закона. Можно ли винить человека за то, что тот пошел на ограбление для того, чтобы накормить своих маленьких детей, находящихся на грани голодной смерти? Но и оправдать его тоже нельзя, иначе весь мир скатится в пучину хаоса и беззакония. Громкое шипение открывающихся дверей поезда вывело Артура из глубоких мыслей. Он даже не заметил, как промчался по темным и извилистым тоннелям С километров. Станция Верхние Лихабуры. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Следующая станция Селигерская. Артур вышел из вагона на перрон и побрел в сторону давно вышедшего из строя эскалатора. Точно так же, как и на всех остальных станциях, грязные стены были облагорожены непристойными надписями и художествами местной шпаны. Никуда, конечно, не делись и надписи о том, что некая Ксюша является представительницей древнейшей профессии, а косой — лох. Разбитый местами кафель уже десятки лет не видел даже намека на маломальский ремонт. Возле одной из сводчатых колонн, образующих купол станции, прямо на грязном полу сидели несколько человек, тряся пустыми банками из-под консервов. «Люди добрые, да хранит вас Бог! Подайте бедным несчастным инвалидам!» «Парень, парень!» Схватив Артура за штанину, обратился к нему один из бродяг. «Ты знаешь, кто я такой!» Артур недоуменно пожал плечами уже был готов отдернуть ногу, как вдруг лицо человека действительно показалось немного знакомым. «Да, да!» — улыбнувшись, продолжил бродяга. — Я тот самый, кто почти остановил героя в прошлом году. Меня показали по всем каналам. «К сожалению, вместо щедрой награды, обещанной этими ублюдками, я лишился ног, а герои добили эти сукины дети-охотники!» С нескрываемым разочарованием и злобой добавил бродяга и смачно плюнул на и без того загаженный пол. «Да, кажется, я тебя понимаю», — небрежно бросил Артур, одернув штанину. С трудом, сдерживая нахлынувшие эмоции и отвращение ко всему на свете, Артур все же постарался не показывать их, скрыв за маской безразличия. Он прекрасно понимал, что ни этот бродяга, ни тот полицейский, которого он ударил, не знали причин такой ненависти к столь обожаемому всеми шоу, бесконечно транслируемому по федеральным каналам. «Подай, несчастному!» — бедняга настойчиво тянул свою банку, на дне которой звенело несколько монет. «Никто не застрахован от такой участи, друг!» Артур никогда не шел на поводу у подобного рода публики, но сегодня не смог просто пройти мимо. Его терзало желание загладить вину перед ночными событиями, приведшими к никому не нужной смерти и насилию. Конечно, он был в этом не виноват, но все же душа не лежала спокойно. Будто внутренний голос говорил о чем-то, возможно, это была игра воображения и излишняя по нынешним меркам совестливость. «Никто!» – буркнул в ответ Артур и, высыпав из кошелька остатки мелочи, направился прочь. Вслед он услышал одобрительный возглас того бродяги и укоризненное восклицание других, обвиняющих его в скупердействии. Выйдя со станции на улицу, он заметил, как кромешная мгла ночного города постепенно начала рассеиваться, уступая свои права новому дню. Идти домой совершенно не хотелось. На душе до сих пор было погано. Повсюду огромные головизоры неспешно транслировали свои рекламы. Эти проекторы усеивали ночной город, заменяя своим свечением давно сгоревшие уличные фонари. Неоновые рекламы предлагали все, что только можно представить и вне всякого сомнения по самым низким ценам. Яркие этикетки известных брендов сменяли друг друга. Счастливые лица обладателей новых флаеров продаваемых по заоблачным ценам, улыбаясь, смотрели с экранов, словно насмехаясь над жителями бедных районов. Полулегальные психостимуляторы в открытую рекламировались в сочетании с фразами типа «познай жизнь» или «открой дорогу в неизвестное». Улыбающиеся обнаженные девицы, имеющие непропорционально большую грудь, посылали виртуальные воздушные поцелуи немногочисленным прохожим. Все это не вызывало ничего иного, кроме отвращения и острого чувства тоски. Долго разбираться с внутренними сомнениями Артур не стал и уверенно направился к ближайшей работавшей забегаловке. Хотя слово "ближайший" было не совсем уместно, скорее к единственной, кто еще осмеливался работать даже глубокой ночью. Хорошо известная на всю округу вывеска "Голодный карась", как всегда ярко горела и зазывала затерявшихся в предрассветных сумерках посетителей. О, а вот и наш любимый гость, пожаловал добродушно воскликнул бармен, как только прозвенел колокольчик над открытой дверью. А я уж думал, ты сегодня не придешь. Протирая очередной стакан, добродушно добавил Анатолий. «Что будешь пить, Арти?» Длинные рыжие усы и немного растрепанная, плохо ухоженная борода бармена прекрасно сочетались с полным, словно надутый пивом бочонок, пузом и добродушными глазами. У Анатолия была достаточно глупая, но при этом абсолютно безобидная привычка коверкать имена всех без исключения посетителей и превращать их в уменьшительно ласкательные формы. Поначалу это казалось неприятно и неуважительно. Но со временем все привыкали и даже начинали относиться к этому с улыбкой. Всем своим видом Анатолий вызывал доверие и чувство дружелюбия, однако, несмотря на это, Артур прекрасно знал, что под стойкой у этого милого и отзывчивого дядьки скрывается крупнокалиберный дробовик. Так сказать, подарок от шефа особо буйным клиентам. «Тяжелая ночка выдалась!» — спросил Анатолий и, не дожидаясь ответа, налил в рюмку пурпурно-красную настойку. «Да есть немного», — согласился Артур, усаживаясь на кресло прямо перед барной стойкой. «Э, а я тебя знаю!» Повернувшись к Артуру пьяным голосом, еле ворочая языком, промямлил сидящий рядом пьянчуга. Не обращая внимания, Артур одним взмахом опустошил полную рюмку. Тут же по телу начало разливаться долгожданное тепло и спокойствие. Он был в своей тарелке. «Слышь, я с тобой разговариваю, козел!» С заплетающимся языком вновь пробурчал сосед по стулу. Артур не обращал внимания. За дальним столом сидела компания, что-то бурно обсуждала, постоянно жестикулируя и выдавая крепкие словечки. С десяток пустых бутылок стоял у них под ногами и еще несколько катались по полу. «Да я тебе отвечаю, в этом году они начнутся раньше!» голосил бас какого-то верзила. «Да ты все гонишь!» ответил ему более тонко по интонации, но не менее противный голос второго. «Я тоже слышал, говорят, там будет даже нечто новое!» «Но что именно? Держит в секрете до открытия гонки!» — подхватил спорт третий. Замахнув вторую рюмку, Артур спросил Анатолия. «О чем те парни?» «А, эти? Они весь вечер только и делают, что спорят про эту глупую игру. То и дело трындят о том, что в этом году якобы должны начать раньше. Будет нечто, и все в таком духе». «Хм». Многозначительно хмыкнул Артур, глядя, как наполняется очередная рюмка и как по ее краю стекает янтарная капля. «А что ты о ней думаешь, Толь?» Хоть Артур и до боли в печенке не любил эту тему, однако алкогольно-пустой желудок сделал свое дело. «Да чушь все это!» — с неприязнью ответил бармен. «Кровь ради запудривания мозгов у народа. Вот что это!» «Жестокость одних и глупость других на потеху быдло перед экранами головизоров». «Да», — согласился Артур и вновь поднял очередную рюмку. «Народ всегда был и будет глупым стадом». «Ну, стадом не стадом, это уж не нам решать». С чуть заметным осуждением пробурчал Анатолий и тут же спросил. «Я тут слышал, что вы на днях опять митингуете? разгоняли. «Да», — заметно захмелев, ответил Артур, ставя пустую рюмку на стол. «Опять эти голодранцы за мир во всем мире выходили, не забывая об этом, разнести пару зданий и сжечь с десяток машин. Ну, ты же знаешь, как в этой старой доброй поговорке. Бороться за мир — все равно, что заниматься любовью, пропагандируя девственность», сказал Артур и громко рассмеялся. Анатолий его не поддержал, лишь смерил своим обычным взглядом и потянулся за очередной бутылкой. Бармен уже давно привык к своей неизменной роли слушателя чужих мнений и без тирады душевных переживаний клиентов. «Эй, ты, козел!» Вновь проснувшись, промямлил сосед по стулу и небрежно положил руку на плечо предмету своего пьяного интереса. Резким движением Артур схватил пальцы руки пьяницы и с хрустом вывернул кисть, заставив грохнуться со стула и завыть от резкой боли. «Никогда не называй меня козлом!» Сквозь зубы процедил Артур. А, больно! Только и смог выдавить из себя вмиг протрезвевший мужчина. Ну я же это, ну ты понимаешь, я как бы это, запинаясь про он, пытаясь оправдаться. Арти, на сегодня с тебя хватит. Покачав головой, произнес Анатолий, демонстративно убирая пустую рюмку. Да, пожалуй, ты прав, согласился Артур, отпустил незадачливого пьяницу и, встав с кресла, немного пошатываясь, направился к выходу. Гулкие возгласы вновь пронеслись по бару. Они исходили от сидящей за дальним столом компании, прямо перед ними висела плазменная панель. На ее огромном экране вместо очередной рекламы никому не нужной ерунды включили нарезку самых эпичных и глупых моментов из последних эпизодов шоу «Гонка героев». «Ты смотри! Ну смотри на этого придурка!» — голосил один из них тыча пальцем в экран. На экране как раз шел эпизод, как два сезона назад оставшийся последним в живых участник старался оторваться на угнанной спортивной машине от преследовавших его броневиков, даже не подозревая, что прямо за поворотом его встретит самый что ни на есть настоящий танк. Выстреливая стрел, и вместо героя остались пылающие обломки, ярко разлетающиеся в разные стороны под хохотание пьяного быдла. «Не повезло ему!» Заливаясь смехом, подытожил один из них. «Да он просто трус! Я бы на его месте задал бы им жару!» Подхватил другой. «Ну-ну! Да ты бы наложил в штаны, как только увидел первого охотника!» Улыбаясь, добавил третий, и вся компания громко захохотала. Артур, осуждающий, посмотрел в их сторону и, проворчав себе под нос что-то нечленораздельное вышел из бара. На улице уже светало. Диск солнца понемногу поднимался из-за горизонта, но висевшая над городом вечная дымка смога не позволяла ему одарить землю своим теплом. Дорога до дома не заняла и пяти минут. Обветшалая панельная высотка так привычно разглядывала пустую улицу зевающими окнами. Звон ключей, открытая дверь, Лай соседской собаки все казалось далеким и абсолютно пустым в унынии одиночества, так старательно прикрываемом часами алкогольного забвения. Как были сняты ботинки, штаны и рубашка осталась за кадром внутреннего сознания. Желанная кровать нежно окутала тело и погрузила в царство спокойствия и призрачного счастья, царившего за гранью реальности на противоположной стороне бытия. бытия.